Утро встретило меня блаженной тишиной, густым ароматом свежесваренного кофе и порядком, настолько идеальным, что он казался почти стерильным. Моя кухня, еще пару недель назад, выглядевшая так, будто по ней пронесся взвод гоблинов дебаширов, теперь сияла. Да, можно было бы об этом и не вспоминать, но, черт возьми, приятно же смотреть на плоды своих трудов. Поверхности, начищенные до зеркального блеска, отражали утренний свет. Посуда, вымотая и высушенная, стояла ровными стопками, словно солдаты на параде. А на полках, где раньше громоздились уродливые банки с магической дрянью, теперь зияла звенящая прекрасная пустота. Студия Байон представляет «Имперский повод» Книга Авторы книги Вадим Фарк и Сергей Карелин. Музыкальное сопровождение Владимир Радько. Текст читает Владимир Радько. Глава первая Настя, моя внезапно обретенная сестренка, Сон, бродила по кухне в своей дурацкой пижаме с мультяшными совами. Она прихлебывала чай из большой кружки и смотрела на все это с плохо скрываемым изумлением. Ее огромные серые глаза, похожие на пасмурное небо, все еще были заспанными и немного опухшими. «Она вообще человек!» пробормотала Настя, кивнув подбородком в сторону двери в комнату для гостей. Мне кажется, она и не ложилась. За дверью раздавалось энергичное сопение и какая-то возня. Я невольно усмехнулся. Даша Ташенко, рыжеволосая дочь мясника, примчалась к нам на рассвете, когда я только-только успел продрать глаза. С порога она выпалила, что отец дал свое благословение. И теперь она мой первый и пока единственный официальный работник. Судя по ее горящим зеленым глазам и виду человека, готового свернуть горы, Она восприняла это не как подработку, а как священную миссию. Энтузиазм, двигатель прогресса. Философски заметил я, отхлебывая горький, крепкий кофе. Главное, чтобы этот двигатель не заглох после первой же сотни почищенных картофелин. Когда Даша, переодевшаяся в белоснежный, идеально отглаженный фартук, наконец ворвалась на кухню, я понял, не заглохнет. Вся ее фигура была настолько заряжена решимостью, что, казалось, она могла вскипятить чайник одним только взглядом. «Шеф, я готова к труду и обороне!» Отрапортовала она, глядя на меня так, словно я был как минимум фельдмаршалом перед началом генерального сражения. Настя, не выдержав, тихонько фыркнула в свою кружку. Я же смерил Дашу оценивающим взглядом. «Что ж, решимость в глазах – это хорошо. Почти так же хорошо, как умение правильно держать нож. Но с этим мы сейчас разберемся». Готово, значит. Я демонстративно поставил чашку на стол. Прекрасно. Время – деньги, а хороший завтрак бесценен. Сегодня у нас на повестке дня шакшука. Слышала о таком? Даша старательно наморщила лоб, чего на ее носу появилась милая складочка. э э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э это какая-то хитрая яичница? Это яичница, запеченная в пряном соусе из овощей, в основном томатов. Терпеливо поправил я. Помидор? Томатов. Я вздохнул. Что ж, с этим мы тоже справимся. Блюдо простое, как устройство топора. Но именно на таких вот простых вещах и проверяется настоящее чувство баланса повара. Продукты перед тобой, нож в руки и за работу. Лук режь мелким кубиком, очень мелким. Она решительно кивнула и со всем своим энтузиазмом вцепилась в рукоять ножа. Я молча наблюдал со стороны. Хват, конечно, совершенно дилетантский, домашний, но для первого раза сойдет. Главное, что пальцы под лезвие не подставляет. Уже можно ставить плюсик в воображаемом журнале. Даша уверенно заскрипела ножом по разделочной доске, и кухня мгновенно наполнилась резким, сшибающим слезы запахом лука. Затем в ход пошли мясистые болгарские перцы. Когда мелко нарезанные овощи уже аппетитно шипели на сковороде, источая сладковатый, дразнящий аромат, наступил самый ответственный момент. А затем она стала рыскать глазами по комнате и, не найдя то, что искала, повернулась ко мне. Шеф, а где у вас добавки? Сейчас поцелуй солнца или дыхание леса было бы в самый раз». М «Да, старая въевшаяся в подкорку привычка. Рефлекс, вбитый годами местной кулинарной деградации». «Про это?» — строго произнес я. «Забудь, раз и навсегда, как страшный сон». Даша вздрогнула и растерянно уставилась на меня. «Но как же? Совсем без них? Вкус же будет...» Никакой. Пресный. Вкус будет настоящим. Отрезал я. Живым. А твои главные инструменты теперь вот здесь. Я указал на скромный ряд новых стеклянных баночек, которые я недавно раздобыл в городских аптеках и алхимических лавках. Для любого другого человека просто набор сушеных травок и каких-то непонятных семян. Для меня сокровищница Алибабы. Смотри внимательно и запоминай. Я взял в руки две баночки. Вот это зира. А это – кориандр. Их нельзя просто так сыпать в еду из банки. Они, как спящие драконы, их нужно сперва разбудить. Я отсыпал щепоточку темных семян на маленькую сухую сковородку и поставил на самый слабый огонь. Не прошло и минуты, как по кухне поплыл густой, пряный, совершенно незнакомый и чуждый для этого мира аромат. Он был настолько сильным и необычным, что даже сонная Настя высунула нос из своей кружки и с удивлением принюхалась. Чувствуешь? Я снял сковородку с огня и одним движением пересыпал горячие семена в каменную ступку. Мы их прокалили, прогрели, чтобы эфирные масла, которые в них прячутся, вышли наружу. Теперь самое интересное. Несколько уверенных движений тяжелым пестиком, и аромат стал еще гуще, сложнее, обретя новые теплые нотки. А теперь в соус. Не мешкай. Даша, как завороженная, высыпала ароматный порошок в сковороду и осторожно помешала. Выражение ее лица в этот момент было бесценно. Смесь шока, недоверия и детского восторга. «Ничего себе, какой запах!» Это только начало. Продолжил я свою импровизированную лекцию. Теперь нам нужен цвет и легкая сладость. Вот паприка. Не бойся, сыпь щедро, ложки две, чайных. Гостей у нас может быть много, а она не острая. Она для аромата и цвета. А вот для настоящей остроты... Я взял крохотную баночку с ярко-красными хлопьями. Перец. С ним осторожнее. Совсем чуть-чуть. Буквально на кончике ножа. Его задача не устроить у тебя во рту пожар, а оставить легкую согревающую нотку в самом конце. После вкусии. Улавливаешь логику? Она сосредоточенно хмурилась, пытаясь запомнить непривычные названия и последовательность действий. «Кажется, да». Неуверенно кивнула она. «Каждая специя? Она для своего дела? «Они все сразу». «Именно. Они не костыль, чтобы прикрыть убогость продуктов. Они палитра художника, краски, которыми ты рисуешь картину вкуса. А теперь убавляй огонь до минимума. Накрывай крышкой и оставь соус в покое минут на десять. Пусть они там все переженятся». Пока Даша, склонившись над сковородой, священно действовала над соусом, словно это было не из помидоров, а как минимум эликсир вечной молодости, я выскользнул на задний двор вытащил из кармана смартфон и набрал номер. «Наталья, доброе утро», произнес я, когда на том конце ответили. «Это Игорь Белославов. Не отвлекаю». «Доброе, Игорь». Голос жены мясника был, как всегда, ровным и деловым, как биржевая сводка. «Чем обязана столь раннему звонку? Надеюсь, моя дочь еще ничего не сожгла». «Наоборот. Хотел еще раз поблагодарить вас за содействие. И за Дашу. У вашей дочери определенно есть искра. И прямые руки, что еще важнее». На том конце провода повисла короткая, но выразительная пауза. Она уже у вас? Какая прыть не ожидала? Вся в мать. Не удержался я от дежурного комплимента. Наталья, у меня к вам еще один вопрос, даже, скорее, деликатная просьба. Вы вращаетесь в определенных кругах, знаете в этом городе всех и вся. Ближе к делу, Игорь. Не люблю предисловий. Мне нужны люди. Еще пара толковых молодых ребят или девчонок, неважно. Но есть несколько критических важных условий. «Я тебя внимательно слушаю». «Мне нужны не просто работники на зарплату». «Я инстинктивно понизил голос». «Мне нужны ученики. Люди, готовые учиться с абсолютного нуля. Чьи головы, и, что важнее, вкусовые рецепторы, еще не испорчены местной кулинарией и химическими порошками. И самое главное, они должны быть не слишком болтливыми. Вы ведь понимаете, о чем я?» «Я строю крепость, свой маленький анклав здравого смысла и настоящего вкуса в этом безумном мире». «И для этого мне нужны верные адепты, а не случайные наемники». Наталья снова помолчала, обдумывая мои слова. «Я понимаю». Наконец произнесла она. «Задача, прямо скажем, нетривиальная. Надежные и неболтливые люди в наше время – товар штучный. Но я поспрашиваю. Есть пара приличных семей, чьим детям не светит магическая академия. А работать руками они не боятся и не гнушаются. Я дам тебе знать в течение пары дней». «Буду вам безмерно признателен». Считай, это мои личные инвестиции в будущее меню моего обеденного стола». Сухо, но с едва уловимой теплой ноткой ответила Наталья и повесила трубку. «Я убрал телефон. Отлично. Первый камень в основании моей маленькой империи заложен. Пока Даша будет осваивать азы, возможно, у меня появится еще две пары рабочих рук». Я вернулся на кухню. Даша, сияя от гордости, как начищенный медный таз, как раз аккуратно разбивала яйца в ароматный, тихонько бурлящий соус. «Шеф, смотри, получается, оно пахнет! По-настоящему!» Я заглянул ей через плечо. Густой, насыщенный, рубинового цвета соус, в котором, как в уютных гнездышках, уже устраивались глазки яиц. Аромат стоял такой, что у меня у самого потекли слюнки. Пряный, сладковатый, честный. «Еще как получается». Кивнул я, чувствуя укол профессиональной гордости за свою первую ученицу. Начало положено. К полудню наш очаг окончательно проснулся и перестал быть просто моей личной кухней, снова превратившись в заведение, где кормят людей. Несколько столиков уже были заняты. Посетители, в основном те счастливчики, что успели распробовать мою стряпню в первые дни, Лениво подтягивали холодный лимонад с мятой и с неподдельным любопытством изучали обновленное, хоть и все еще до смешного короткое меню. Даша, которая сперва осваивалась с ролью моей ученицы, теперь с не меньшим азартом исполняла обязанности официантки. Она буквально порхала между столиками легкая и быстрая, как бабочка. Я отчетливо слышал, как она, наклонившись к очередному гостю, с гордостью, понизив голос до заговорщического шепота, сообщала. «А Шакшуку сегодня я помогала готовить. Сам шеф сказал, что у меня талант». Настя, принимавшая заказ за соседним столиком, на это лишь картина закатывала глаза. Но я видел, как в уголках ее глаз плясали веселые смешинки. Кажется, моя сестра была совсем не против разделить часть своей рабочей нагрузки с такой энергичной и неугомонной подругой. Я же, с стой за стойкой и для вида протирая и без того сияющие чистотой стаканы, с легкой усмешкой наблюдал за этой мирной идиллией. Мой маленький муравейник оживал, начинал дышать и двигаться в собственном ритме. В этот самый момент колокольчик над входной дверью звякнул как-то особенно, требовательно и резко. На пороге, словно вырезанная из темного картона, застыла Наталья Ташенко. Ее строгий силуэт, как всегда идеально прямой, на секунду заслонил с собой весь солнечный свет, льющийся с улицы. Но она была не одна. За ее могучей спиной, будто испуганный воробей, пытался спрятаться невысокий и очень худенький паренек лет 18. На нем была простая, но опрятная рубашка и старые мешковатые штаны, которые явно были ему велики. Но все это было совершенно неважно. Главным в нем были глаза. Огромные, карие, они смотрели на меня с обожанием. «Это чем это я такое заслужил?» Наталья кивнула девушкам и гостям, а потом, увидев, что я, наблюдаю за ними из кухни, направилась прямиком ко мне. «Игорь, добрый день!» Без лишних предисловий и приветствий начала Наталья, решительно войдя на кухню. Правда, далее не двинулась, застыв возле двери. Паренек семенил за ней, не отрывая от меня своего восторженного, почти испуганного взгляда. Когда же он тоже вошел, Наталья прикрыла дверь, лишив непрошенных зрителей зрелища. «Я по твоему вопросу. Познакомься. Это Владимир». «Можно просто Володя». Она властно положила руку на плечо парня, и тот вздрогнул всем телом, словно его ударило током. «Владимир, сын наших дальних родственников из деревни. Мальчик хороший, тихий, исполнительный». И... Тут Наталья сделала очень многозначительную паузу, вперив меня свой пронзительный взгляд. «Он буквально бредит твоей кухней с тех самых пор, как ты заявила себе. Говорит, что хочет стать поваром. Таким же, как ты». При этих словах Володя залился краской так густо, что даже кончики его ушей стали пунцовыми. Он судорожно открыл рот, пытаясь что-то сказать, но из горла вырвался лишь какой-то жалкий тоненький писк. В итоге он просто закивал головой с такой отчаянной энергией, будто хотел, чтобы она оторвалась и улетела куда-нибудь под стол. Я опешил. Нет, серьезно. Я, Арсений Вольский, в своей прошлой жизни привык к самым разным проявлениям чувств к ледяному восхищению ресторанных критиков, к шипящей зависти коллег, к откровенной ненависти конкурентов. Но чтоб на меня смотрели вот так, здесь, в этом богом забытом Зареченске, это было что-то совершенно новенькое и, должен признаться, немного жутковатое. Э -э, очень приятно познакомиться, Владимир. Секунду он колебался, видимо, решая, достоин ли он такого счастья. А потом осторожно кончиками двух пальцев коснулся моей руки и тут же одёрнул свою, словно обжегся раскаленную сковороду. Да, странно. Надеюсь, проблем это не принесет. «Ну, вот и славно». Деловито закончила Наталья, которая вся эта немая сцена, кажется, была совершенно безразлична. «Мальчик не болтлив, как ты и просил, и не испорчен кулинарными изысками. Его мать готовит так, что даже я содрогаюсь, так что его вкусовые рецепторы – это чистый лист». «Можешь рисовать на нем все, что сочтешь нужным». «Я уже договорилась с его родителями. Он поступает в твое полное распоряжение». С этими словами она резко развернулась и, коротко кивнув мне на прощание, также решительно вышла, оставив меня наедине с моим первым... Э, фанатом. Володя продолжал стоять столбом, переводя испуганный взгляд то на меня, то на любопытных Настю и Дашу, которые уже сунули свои милые носики ко мне на кухню. «Так, во-первых, буду звать тебя Вовчиком». Я решил взять быка за рога, пока парень окончательно не врос в пол от переизбытка чувств. И я не спрашивал, я говорил. «Во-вторых, раз пришел работать, значит, надо работать. Пойдем на кухню, я выдам тебе фартуку и покажу, где можно переодеться». «Да, шеф...» Наконец прохрипел он. И это простое слово «шеф» прозвучало в его исполнении с таким придыханием, что я невольно поморщился. Я показал на небольшую подсобку. В том числе и кладовая, но так-то да, надо будет задуматься о полноценном расширении, ведь людей на кухне становится все больше, где висел запасной комплект униформы и велел привести себя в порядок. Оставшись на секунду один в своем сияющем чистотой царстве нержавеющей стали, я устало прислонился к прохладной столешнице. Да уж, Арсений, докатился. Из гениального московского шеф-повара, которого боялись и уважали, И превратился в местного идола для восторженных подростков!» «Поздравляю, шеф!» Раздался ехидный песклявый голосок из-под стеллажа с крупами. «Похоже, ты тут не ресторан открываешь, а самую настоящую секту имени святой сковородки и божественного бульона!» Из-за мешка с мукой показалась наглая серая мордората. Он деловито пошевелил усами и смерил меня своими маленькими глазками, в которых плясали искорки-насмешки. «Еще парочку таких адептов, и они начнут приносить тебе жертвы. Очень надеюсь, что в виде лучших сортов сыра, а не какой-нибудь бесполезной чепухи». «Заткнись, философ». Беззлобно пробормотал я, потирая виски, которые начали гудеть. «А что? Я дело говорю?» «Не унималась крыса, выбирайся своего укрытия». «Этот твой новый э, подмастерье? Как он на тебя смотрит?» «Мне кажется, в своем рвении он либо попытается повторить твой самый сложный трюк с ножом и спалить тебе всю кухню дотла, либо начнет записывать каждое твое слово в священную книгу «Заветы шефа».» Я мысленно усмехнулся. В какой то веке этот говорящий грызон был абсолютно прав. Восторженный, слепо преданный ученик – это, конечно, хорошо. Это идеальный пластилин, из которого можно вылепить все, что угодно. Но это и огромная, просто колоссальная ответственность. Такой фанатизм мог быть как бесценным активом, так и бомбой замедленного действия. Одно дело Даша, у которой за всем ее энтузиазмом отчетливо проглядывал здравый смысл и сильный характер. И совсем другое – этот мальчишка, готовый, кажется, исполнять любой мой приказ. Ладно, разберемся. В конце концов, я когда-то управлял кухней, на которой одновременно работало 30 человек, и каждый второй из них был с гонором, характером и непомерным эго – «Уж с одним влюбленным в кулинарию подростком я как-нибудь справлюсь. Наверное».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 Все двигалось, жужжало, суетилось, и я, как главный надсмотрщик, пытался направить этот хаос в продуктивное русло. Удивительно, но этот разношерстный оркестр под моим руководством даже начал выдавать не какофонию, а нечто похожее на музыку. Даша оказалась настоящим сокровищем. Ее утренний щенячий восторг улетучился, сменившись ледяной деловитой сосредоточенностью. Она больше не порхала по кухне, как бабочка, а двигалась с экономной и выверенной точностью опытного бойца. Нож в ее руке стал продолжением пальцев, а движения резкими и безошибочными. Она впитывала мои замечания на лету, и я уже мог без страха доверить ей нарезку овощей или подготовку заготовок, не опасаясь за ее пальцы. В ее зеленых глазах больше не плескалось девичье обожание. Его сменило глубокое почтительное уважение к делу. Это не могло не радовать. «А вот Вовчик! Вовчик был ходячей катастрофой!» если Даша была моим главным активом, то этот паренек пока числился в пассивах. Он так отчаянно до скрипа в зубах хотел быть полезным, что от одного его вида хотелось похлопать по плечу и отправить домой от греха подальше. Каждое мое слово он ловил с благоговением и тут же бросался исполнять, сшибая углы, роняя кастрюли и спотыкаясь о собственные ноги. «Вовчик, нужна большая миска». Бросал я ему. «Да, шеф, секунду, шеф». Отвечал он, срываясь с места с таким рвением, будто от этой миски зависела судьба мира. Через мгновение раздался грохот. Это он врезался в стеллаж, и батарея и кастрюль на его полках опасно качнулась. «Вовчик, про мой зелень». «Уже лечу, шеф». И вот уже половина пола у раковины залита водой. А сам он по локоть в мыльной пене с ужасом смотрит, как последний пучок укропа уплывает в сливное отверстие. Настя и Даша, которые работали в зале, но время от времени заглядывали на кухню, уже не могли сдерживать смех, пряча улыбки. Я же сохранял каменное лицо, хотя внутри меня старый добрый Арсений Вольский уже рвал и металл. Тот Арсений вышвырнул бы этого недотепу на улицу в первую же минуту. Но я не желал подводить Наталью Ташенко, к тому же выбора пока не было. Наконец я придумал для него задачу, которая оказалась мне абсолютно безопасной. Вовчик, Подозвал я его, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Подойди сюда. Видишь эту корзину?» Он проследил за моим пальцем. У стены стояла огромная плетеная корзина. Целая гора золотистого крепкого лука. «Вижу, шеф!» «Отлично. Мне нужно, чтобы ты весь этот лук почистил, а потом нарезал мелким-мелким кубиком. Это заготовка для соусов на несколько дней. Задача ясна?» «Так точно, шеф!» Гаркнул он с энтузиазмом солдата, получившего приказ взять Рейхстаг. Он вооружился ножом, притащил самую большую разделочную доску и с видом мученика, восходящего на эшафот, принялся за работу. Первые пару луковиц он одолел. Медленно, криво, но одолел. А потом, видимо, решил, что настало время показать класс. Он украдкой бросил на меня взгляд. Увидел, как я, почти не глядя, виртуозно шинкую морковь, и в его глазах вспыхнул нездоровый азарт. Он решил, что тоже так может. «Это была ошибка». «Катастрофическая ошибка!» Он попытался сымитировать мою скорость, но без поставленной техники это напоминало припадок. Нож бешено плясал в его руке. Лезвие то и дело соскальзывало, чудом не срезая подушечки пальцев. Чтобы лучше видеть, что он там кромсает, Вовчик склонился над доской так низко, что его нос почти уткнулся в луковицу. И тут коварный овощ нанес ответный удар. Едкие, безжалостные луковые фитонциды ударили ему прямо в глаза». Сначала он зажмурился. Потом из глаз хлынули слезы. Не слезы даже, настоящие водопады. Он отчаянно замотал головой, пытаясь проморгаться, но сделал только хуже. Через несколько секунд мир перед его глазами превратился в одно расплывчатое акварельное пятно. «Шеф, шеф, я, я не могу!» Прохрипел он, пытаясь вытереть глаза тыльной стороной ладони, чем только усугубил ситуацию, размазав ветки сок по всему лицу. Слепой, потерявший ориентацию в пространстве, он сделал шаг назад, зацепился за ножку табурета и с оглушительным звоном уронил на кафельный пол большую металлическую миску. Та самая миска, в которой он с таким трудом накромсал свою первую горстку лука. Золотистые кубики разлетались по всей кухне, словно шрапнель. Наступила мертвая тишина. Ее нарушали только два звука – мирное шипение масла на моей сковороде и отчаянные громкие всхлипы Вовчика, который стоял посреди кухни и рыдал в голос, как обиженный трехлетний ребенок. В дверном проеме показались любопытные головы Насти и Даши. Увидев эту душераздирающую сцену, ревущего в три ручья парня и усыпанный луком пол, они прижали ладони к рту, давясь беззвучным смехом. «Я тяжело вздохнул». «Все». Мое ангельское терпение лопнуло, но кричать и ругаться было бессмысленно. Я молча включил плиту, подошел к раковине, взял чистое вафельное полотенце, намочил его ледяной водой и подошел к своему горе-ученику. На. Я сунул ему в руки полотенце. «Приложи глазам и дыши через него. Станет легче». Он послушно схватил влажную ткань и уткнулся в нее лицом. Его плечи сотрясались от рыданий. Я не стал его отчитывать, не стал даже комментировать рассыпанный лук. Вместо этого я взял другой нож и одну луковицу. Смотри сюда. Спокойно, сказал я. И запоминай, ты все делаешь не так. Я встал рядом с ним, показывая, как надо стоять. Руки расслаблены, спина прямая, чтобы не затекала через час. Нож — это не топор. Не надо вцепляться в него, как в спасательный круг. Держи уверенно, но без лишнего напряжения. А левая рука... Я согнул пальцы в кошачью лапу, подставив под лезвие согнутые костяшки. Она твой главный инструмент безопасности. Лезвие скользит по костяшкам, как по направляющим. И ты никогда, слышишь, никогда не порежешься. Я начал резать. Медленно, четко, с преувеличенной демонстрацией каждого движения. Вжик, вжик, вжик. Нож ходил вверх-вниз в едином, убаюкивающем ритме. Скорость — это побочный эффект правильной техники. Произнес я, не отрываясь от дела. Она придет сама, когда набьешь руку. Сейчас главное — это ритм и безопасность. Найди свой темп. Успокойся. Не борись с луком. Он не виноват, что заставляет тебя плакать. Такова его природа. Уважай ее и работай с ней. Я закончил и отодвинул от тебя аккуратную горку идеально ровных полупрозрачных кубиков. Вовчик смотрел на меня, опустив свое мокрое полотенце. В его красных опухших глазах больше не было слепого щенячьего восторга. Там появилось что-то новое. Осознание. Он ждал крика, унижения, увольнения, а получил спокойный профессиональный мастер-класс. Для него это, кажется, стало настоящим шоком. «Я... я понял, шеф», – тихо сказал он, и в его голосе уже не было истеричных ноток. «Вот и славно», – кивнул я, возвращаясь к своей плите. «А теперь убери этот лук с пола, весь до последнего кусочка, и начинай заново. Корзина большая, а ужин сам себя не приготовит». Он молча кивнул, нашел совок со щеткой и, уже без лишней суеты и показухи, принялся за уборку. Кажется, боевое крещение луком было пройдено. Возможно, из этого парня и вправду еще выйдет толк, если он переживет эту корзину. Вечер рухнул на Зареченск всей своей тяжестью, придавив сонные улицы прохладной синей дымкой. Последний посетитель отвалился от столика и покинул наш очаг минут пятнадцать назад. Колокольчик над дверью брякнул в последний раз за сегодня, и в заведении повисла тишина. В зале, приглушенно переговариваясь, возились Настя и Вовчик. Моя сестренка хоть и вымоталась, порхала между столами привычной ласточкой, а вот бедный Вовчик напоминал утопленника. Он едва волочил ноги. Его плечи ссутулились, а энтузиазм, с которым он утром рвался в бой, кажется, окончательно утонул в ведре с грязной водой. Он был похож на выжатый до последней капли лимон. Но когда его взгляд цеплялся за меня, в нем все еще тлел тот самый фанатичный огонек. Правда, теперь к обожанию примешивалось глубокое, выстраданное за день уважения. Что ж, тоже неплохо. На кухне остались только мы с Дашей. Мы двигались в молчаливом, слаженном танце, заканчивая последнее приготовление к завтрашнему дню. Протирали до блеска столы. Убирали по ножным и ящикам инструменты, расставляя по полкам стопки чистой, еще теплой посуды. Работать с ней было поразительно легко. Она словно читала мои мысли, предугадывая каждое движение. Я тянулся за полотенцем, оно уже лежало в ее руке. Я поворачивался к раковине, она уже открывала кран. Казалось, мы не первый день знакомы, а сработались за долгие годы. Когда последний нож нашел свое место в подставке, а последняя столешница засияла, отражая одинокую лампу, я позволил себе выдохнуть. Я прислонился к прохладному металлу стола и устало прикрыл глаза. Вот оно. Это особенное чувство. после вкуса тяжелого, но чертовски продуктивного дня. Ни с чем не сравнимое ощущение выполнения долга. «Ну что, шеф-повар?» Голос раздался так близко, прямо над ухом, что я вздрогнул и едва не подпрыгнул на месте. Это была Даша. Но ее голос, он стал другим. Куда-то испарилась вся дневная деловитость и сосредоточенность. Теперь он звучал низко, с какой-то ленивой бархатной хрипотцой. С мурлыкающими нотками, от которых по спине пробежал холодок. Я открыл глаза и медленно повернул голову. Она стояла совсем рядом, заглядывая мне через плечо с хитрой, дразнящей улыбкой. «Не жалеешь, что взял меня на работу?» Промурлыкала она, и этот звук заставил табун мурашек пробежаться по моей коже. «Я ведь могу быть очень полезной». С этими словами она медленно, демонстративно медленно провела кончиком пальца по моему плечу, будто смахивая невидимую пылинку. Движение было легким, почти невесомым, но ощутимым до дрожи. В этот самый момент мой мозг, мозг гениального, язвительного и привыкшего к женскому вниманию Арсения Вольского, сработал, как швейцарские часы. Он мгновенно проанализировал ситуацию. «Флирт. Уровень базовый. Техника. Случайное прикосновение. Подвид. Заботливая помощница. Цель. Сокращение дистанции. Проверка реакции объекта. Эффективность. высокая на уставшем субъекте». «Я видел подобное сотни раз». В дорогих ресторанах, на шумных банкетах, в гримерках телестудий меня таким было не пронять. Я был скалой. Но тело, это чужое, молодое, 22-летнее, кишащее гормонами тело Игоря Белославова отреагировало совершенно иначе. Оно меня подло, гнусно предало. Сердце, до этого мерно и устало стучавшееся в груди, вдруг споткнулось, пропустило удар и тут же сорвалось в голоп. Забившись о ребра, как пойманная птица В том месте, где ее палец Коснулся моей рубашки Кожу обожгло внезапным жаром Словно к ней приложили раскаленный уголек И этот жар начал стремительно Расползаться по венам «Какого черта?» Мысленно взвыл я Я резко развернулся, уже приготовив холодную Уничтожающую фразу, чтобы поставить Ее на место Отчитать за фамильярность, но все слова Комом застряли в горле Она стояла слишком близко «Неприлично вызывающе близко!» Я мог разглядеть каждую золотистую искорку в ее зеленых, как лесная чаща после дождя в глазах. В них плясали хитрые, смеющиеся чертята. Ее губы, чуть приоткрытые, застыли в дразнящей полуулыбке. От нее пахло чем-то сладким, пряным и немного горьким. Это был невероятный коктейль из ароматов нашей кухни и ее собственных духов, терпких и волнующих. И я смутился». Я вдруг почувствовал, как кровь горячей волной приливаясь к щекам. Это было настолько новое, настолько чуждое и незнакомое мне чувство, что я на мгновение потерял до речи, превратившись в столб. Это тело живет своей собственной, отдельной жизнью. В панике пронеслось в голове. Оно совершенно не слушается приказов. Бунт на корабле! Я... Э, ты... Я попытался что-то сказать, но из меня вырвалось лишь какое-то жалкое неловкое мычание. Я чувствовал себя не гениальным шефом, а прыщавым девятиклассником, которая самая красивая девчонка в школе позвала на медленный танец. Даша, увидев мой ошарашенный вид и без сомнения заметив предательский румянец, заливший мое лицо до самых ушей, осталась в высшей степени довольно произведенным эффектом. Ее улыбка стала шире, обнажая ровные белые зубы, и она рассмеялась. Негромко, но звонко и заливисто, словно кто-то рассыпал по кухне горсть серебряных колокольчиков. «Ладно, шеф, отдыхай». Весело бросила она, грациозно отступая на шаг. «Завтра будет новый день и новые подвиги». Она подмигнула мне на прощание и, легко развернувшись, выпорхнула в зал, где уже натягивал куртку «Вовчик». Настя решила прогуляться с ним, проводить подругу. «Я остался один посреди своей идеальной, сияющей чистотой кухни, чувствуя себя полным, абсолютным, законченным идиотом. Я еще несколько секунд тупо смотрел ей вслед, потом провел рукой по лицу, которая все еще пылала. Когда затихли последние шаги, и входная дверь окончательно хлопнула, из своего укрытия за мешком с мукой показалась наглая серая морда». Рот вылез, деловито отряхнул усы и медленно, с видом великого сомелье, втянул носом в воздух. Mm -hmm. Протянул он своим писклявым ехидным голоском. Любопытно, весьма любопытно. Пахнет не только жареным мясом и специями, шеф. Он сделал театральную паузу, выдерживая ее как опытный актер на сцене. Пахнет неприятностями, крупными неприятностями. И я тебе вот что скажу. «Эта рыжая девица поопаснее всех Алиевых вместе взятых будет. Те хотят отжать твой бизнес, это просто скучно и понятно. А это, похоже, нацелилась на твою душу. Или что там у тебя вместо нее? Так что удачи, шеф, она тебе очень скоро понадобится». С этими словами он фыркнул, развернулся и с гордым видом удалился в свою нору оставив меня одного наедине с гулкой тишиной, запахом специй и совершенно новыми, пугающими и абсолютно неконтролируемыми ощущениями в этом молодом и таком чужом для меня теле. В воздухе плотно висела усталость. Сладковатая, как сироп и тонкий едва уловимый аромат специй смешанный с едким запахом чистящего средства. Я обвел взглядом свое царство. Все блестело. Стальные поверхности отражали тусклый свет дежурной лампы. Стопки тарелок стояли идеально ровными башнями. Ножи в деревянной подставке сверкали, как хирургические инструменты. Все было на своих местах. Все было правильно. Впервые за все это безумное время, проведенное в чужом теле и чужом мире, я почувствовал не только дикую измотанность, но что-то еще. Странное, почти забытое чувство глубокого удовлетворения. Это место оживало. Оно переставало быть простой заброшенной забегаловкой, которую я в одиночку пытался вытащить из грязи. У него появилась душа. Здесь, в этом ежедневном хаосе, рождалось нечто большее, чем просто закусочное на углу. Здесь рождалась команда. Я решительно расстегнул верхней пуговицы кителя, который уже успел стать моей второй кожей, закатал рукава и снова встал к плите. Но в этот раз я готовил не для клиентов и не для отработки нового блюда. Я готовил для себя. И для своего единственного, пусть и хвостатого наперстника в этом странном мире. В недрах холодильника нашлись припасы. Небольшой бумажный пакет с темными, плотными грибами, пахнущими лесом и влажной землей. Недавный трофей Рата. Кусок настоящего сливочного масла, а не маргарина. Одинокая головка чеснока и остатки сливок в бутылке. Ужин простого солдата после тяжелого, но победного боя. Процесс готовки всегда был для меня сродни медитации, но сейчас особенно. Я никуда не торопился. Каждое движение было выверенным, спокойным, приносящим удовольствие. Тонкие, почти прозрачные пластинки чеснока медленно плавились в сливочном масле, наполняя кухню густым, теплым и таким родным ароматом. Затем к ним отправились грибы. Они тут же зашипели, жадно впитывая масло и отдавая взамен свой лесной дух. Кухня наполнилась запахом осени, прелых листьев и чего-то еще неуловимо волшебного. Я плеснул в сковороду немного белого вина, оставшегося от готовки. Оно сердито зашипело и окутало плиту облаком пара. Добавил сливки, щепотку мускатного ореха и оставил соус тихонько булькать на самом малом огне, превращаясь в кремовое совершенство. «Ты выглядишь почти довольным». На край стола, деловито вытирая лапки своим полотенчиком, забрал Сарат. Он уселся, аккуратно обвил хвостом лапы и уставился на меня черными глазками. В них плясали хитрые огоньки. «Не рановато ли расслабился, шеф? Праздник, через пару дней. Город гудит, как пчелиный рой перед грозой. А то тут пасточки готовить удумал». Я усмехнулся, откидывая идеально сваренную до состояния аль денте пасту на дуршлаг. Я не расслабился, хвостатый гурман. Ответил я, смешивая горячее спагетти с бархатным соусом. Я подвожу итоги и собираю армию. Словно подтверждая свои слова, я выложил дымящуюся пасту на большую тарелку. А крошечную, почти кукольную порцию отложил на маленькое фарфоровое блюдечко. Это блюдце я давно выделил для своего шпиона, и он этим несказанно гордился. Поставив угощение перед крысом, я сел напротив и с наслаждением накрутил на вилку первую порцию. «Божественно! Просто, но гениально!» «Армию?» – переспросил Рат, уже успев запустить свою наглую серую морду в блюдце. Он говорил с набитым ртом, отчего его слова звучали еще комичнее. «Громко сказано. Для компании из двух девчонок и одного плаксивого недотёпы, который боится собственной тени». «Ты мыслишь слишком узко», – Возразила я, отправляя в рот еще одну вилку чистого блаженства. Доша. Мой первый лейтенант. Надежный, исполнительный и с таким огнем в глазах, что им можно костры разжигать. Вовчик, при всей его неуклюжести, верный знаменосец. Его слепая преданность, если ее правильно направить, способна свернуть горы. А моя сестра Настя – это мой начальник штаба. Она держит на себе весь тыл и не дает мне окончательно сойти с ума. Я сделал паузу, загибая пальцы, словно перечислял свои полки». «Сержант Петров, который теперь жить не может без моих пончиков, это мой человек в городской страже. Мясник Степан, который рубит мясо одним ударом, но нарезает стейки с нежностью ювелира. Это мой верный поставщик провизии и мой авторитет среди простого люда. Кузнец Федор – это оружейник. Понимаешь теперь?» Рад прекратил чавкать и поднял на меня взгляд. В его глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. Он задумчиво пожевал, проглотил и тщательно облизал усы. «Крепость, говоришь?» Пробормотал он, и в его голосе исчезли привычные хидные нотки. «Хм, а звучит-то как солидно». Он с наслаждением дал последний гриб со своего блюдечка и снова посмотрел на меня. «Ну что ж, тогда вашему сиятельству коменданту крепости, не помешает свежее донесение от полевого агента». Я вопросительно поднял бровь, откладывая вилку. «Кабан сегодня днем встречался с какими-то мутными типами у старых портовых складов. В полголоса, будто опасаясь, что нас послушают, сообщил Рад. «Я мимо пробегал по своим крысиным делам. Их было трое. Здоровые, как быки, но одетые в какое-то рванье, и глаза у всех пустые. И пахло от них, шеф, очень нехорошо». «Нехорошо? Это как?» «Горелой шерстью и самым дешевым самогоном», – уточнил крыс, брезгливо сморщив нос. Знаешь, таким, от которого даже портовые грузчики нос воротят. Они о чем-то шептались, постоянно оглядывались по сторонам, а кабан с овалом в руки деньги. Готов поспорить на кусок лучшего сыра, они к твоему празднику готовятся. Хотят тебе такой салют устроить, что весь город запомнит. Я замер. Паста, еще секунду назад казавшаяся верхом кулинарного искусства, мгновенно перестала быть такой восхитительной. «Горелая шерсть» — это словосочетание эхом отозвалось где-то в глубине сознания, разбудив неприятные воспоминания из книг, что я читал об этом мире. Это был маркер — фирменный знак определенного сорта наемников, которые не гнушались использовать низкоуровневую грязную боевую магию. Поджоги, порча, мелкие, но очень пакостные проклятия. Я медленно опустил вилку на тарелку. Приятная усталость и чувство тихого триумфа испарились без следа. Их место заняла ледяная, колючая тревога. «Пока я тут в тепле, уюте строил свою маленькую крепость и расставлял на воображаемой карте своих оловянных солдатиков, враг не дремал. Он уже готовил осаду. И его солдаты были далеко не оловянными. Праздник сытого горожанина больше не казался мне просто кулинарным состязанием. Он стремительно превращался в настоящее поле битвы. И я, кажется, только что получил первое донесение с передовой». Во-третье, Сон не шел. Вообще. Я ворочался с боку на бок. Подминал под себя подушку, считал овец, баранов и даже целые отары. Но все было зря. Слова Рата, сказанные песклявым, но на удивление серьезным голосом впились в мозг как занозы. «Люди с запахом горелой шерсти». Звучало как название дешевого фильма ужасов, но тревога, которую я почувствовал, была вполне реальной. Холодная, неприятная, она сначала просто щекотала нервы, а потом, потом сменилась чем-то другим. Чем-то знакомым и давно забытым. Азартом. Тем самым щекочущим чувством в груди, которое я испытывал в прошлой жизни перед открытием нового ресторана. Или когда на кухню валилась делегация каких-нибудь арабских шейхов, требующих приготовить им нечто эдакое, чего нет в меню и вообще в природе. «Вызов. Вот как это называется». Кто-то бросил мне под ноги перчатку. Грязную, вонючую, но все-таки перчатку. И я не собирался ее просто поднять. О, нет. Я собирался набить ее соломой, приделать ей рога и повесить над входом в самую маленькую кулинарную крепость, как трофей. За окном стояла непроглядная темень. Воскресное утро еще даже не помышляло о том, чтобы начаться, и сон из скутопал утопал в чернильной тишине. Но в очаге уже было не до сна. В зале горела одна единственная лампа, и в ее тусклом свете я склонился над стареньким принтером. Он скрипел, как несмазанная телега. Стонал, будто ему было больно, тяжело вздыхал, но, как старый, упрямый солдат, продолжал выполнять приказ. С натужным, прерывистым жужжанием он выплевывал из своего нутра теплые, пахнущие жженым тонером листы бумаги. Это были не счета за коммуналку и не новое меню для кафе. Это были карты моей предстоящей битвы. Первыми на стол легли спутниковые снимки центральной площади. Я выудил из местной сети, и качество было, мягко говоря, отвратительным. Размытые пятна, которые с большой натяжкой можно было назвать зданиями. Но общую диспозицию я понял. Вот ратуша, вот фонтан, который никогда не работает. Вот скамейки, на котором днем отдыхают местные любители дешевого портвейна. Следом пошли старые, пожелтевшие, даже в цифровом виде архитектурные чертежи той же площади. Их я нашел в открытых архивах городской управы. Наконец, принтер натужно кряхтя в последний раз выдал финальную пачку. Идеально чистые, пустые бланки. Святая святых любого профессионального повара. Техника, технологические карты. Или просто ТТК. Документы, в которых каждый грамм соли, каждая минута жарки, каждая потраченная калория просчитаны с безжалостной математической точностью. Я собирался явиться в попечительский совет не с красивой идеей и горящими глазами. Я принесу им холодный, выверенный до последней копейки бизнес-план. Закончив с печатью, я не стал терять ни секунды. Схватив охапку еще теплых бумаг, я ворвался на свою кухню. В моих глазах я это чувствовал. Горел хищный, голодный огонь, которого еще не видели ни Настя, ни Даша. Это был не взгляд повара, который собирается приготовить завтрак. Это был взгляд генерала, который раскладывает на столе карту перед решающим наступлением. Я даже не подумал разжигать плиту или доставать продукты. Сегодня кухня была не местом для готовки. Она стала моим штабом. Мозговым центром. Я нашел в ящике рулончик дешевого скотча, который постоянно прилипал к пальцам и начал действовать. Лист за листом, схемы, карты и таблицы ложились на идеально чистые белые стены, на дверцы шкафов, на холодную нержавеющую сталь холодильника. Вот карта площади. Здесь, в этом секторе, будут стоять столы для гостей. Основные жаровни ставим с подветренной стороны, чтобы ароматный дымок от мяса сносило прямо в толпу, заставляя их истекать слюной, а не в лицо моим поварам. Вот распечатанные рецепты с фотографиями. Это мои ударные дивизии. Каждая со своей уникальной задачей. Когда последняя схема была приклеена, я достал самое главное. Несколько листов плотной бумаги, на которых всю ночь, подгоняемый внезапным озарением, я карандашом делал наброски. Это были чертежи. Мои собственные, нарисованные от руки чертежи. Я повесил их в самом центре на самое видное место, туда, где обычно висело меню дня. На бумаге было изображено нечто странное, массивное, громоздкое и абсолютно непонятное для любого нормального человека. Конструкция из металла, похожая одновременно на гигантскую испанскую сковороду для паэльи, доминой печи зада и алхимический аппарат для перегонки чего-то запретного». Несколько уровней. Сложная система заслонок. Большие колеса для передвижения и хитроумная система трупа, уходящая вверх, как на пароходе. Идея пришла внезапно, как удар молнии. Я просто лежал, тупо смотрел в потолок, пытаясь уснуть и вдруг понял. Праздник. Что такое праздник для этих людей? Это шанс бесплатно набить брюха. Но я не собирался их просто кормить. Я собирался устроить им представление. Алиев и его шавки готовят мне мелкие пакости. Хотят поджечь палатку или подсыпать слабительное в еду? Как это мелко, как предсказуемо. Это уровень уличной шпаны. Я же отвечу им так, как привык отвечать всегда. Асимметрично, с размахом. Праздник – это шоу, спектакль, а у каждого хорошего спектакля должна быть своя сцена и свой главный герой. И героем будет не только еда, которую я приготовлю. Героем станет то, на чем я ее приготовлю. Никаких жалких, убогих мангалов, на которых можно поджарить пару сосисок. Никаких чадящих костров, от которых больше дыма и слез, чем жара. Я построю нечто грандиозное. Нечто, чего этот город еще никогда не видел. Мобильную кухню-крепость. Огромный стальной алтарь, на котором мясо будет проходить священный ритуал, на глазах у сотен людей. Это будет зрелище. То, что они запомнят на всю жизнь. И пока все будут смотреть на мое шоу, на мой огонь, на мою еду, загипнотизированные зрелищем, никто даже не заметит мелких пакостников, которые попытаются что-то там поджечь в темном углу. Я заберу себе все их внимание. Абсолютно все. Я отошел на пару шагов и скрестил руки на груди, оглядывая результат своих ночных трудов. Кухня смотрела на меня десятками схем, цифр и чертежей. Она превратилась в мозг моей операции». И этот мозг только что заработал на полную мощность. Война за Зареченск переходила в новую, активную фазу. И я собирался выиграть ее одним, но сокрушительным ударом. Я как раз прилаживал скотчем последний, самый главный чертеж, когда за спиной раздался тихий скрип старой кухонной двери. Я не обернулся, даже не дернулся, я знал, кто это. «Моя маленькая армия прибыла на утренний смотр точно по расписанию». «Ого!» Первый звук подала Даша. Это было не слово, а скорее короткий удивленный выдох. Настя же просто застыла на пороге. И я мог почти физически ощутить, как ее огромные серые глаза становятся еще больше, пытаясь охватить весь тот бумажный хаос, в котором я за ночь превратил нашу кухню. Стены, холодильник, даже дверцы шкафчиков. Все было увешено листами с какими-то схемами, расчетами и нервными подписями, сделанными толстым маркером. Пауза затянулась. Я слышал их растерянное сопение за спиной. Они, должно быть, ожидали увидеть привычную утреннюю картину. Меня у плиты в идеальном чистом фартуке. Тонкий аромат свежесваренного кофе и безупречный порядок. А вместо этого попали в логово сумасшедшего профессора или, скорее, в штаб подпольной организации, готовящей как минимум государственный переворот. «Игорь, что... что это такое?» Наконец нашла в себе силы спросить Настя. В ее голосе смешались недоумение, растерянность и легкая, едва заметная нотка страха. Она, наверное, решила, что ее брат окончательно съехал с катушек после всех наших приключений. «Ты решил нас к экзаменам готовить?» Контрольная по кулинарной геометрии. Я усмехнулся, не отрываясь от своего занятия. Прижал посильнее уголок чертежа, разгладил противную морщинку на бумаге. Это подготовка к бою, сестренка. Ответила я, все еще стоя к ним спиной. Настоящая военная операция. Даша, в отличие от отцепиневшей Насти, оказалась смелее. Я услышал ее легкие шаги по линолеуму. Она подошла ближе прямо к стене, на которой висела моя главная разработка. Я чувствовал ее любопытный взгляд, скользящий по моим кривоватым, но вполне понятным чертежам. А это что за чудище? Ее голос звучал не испуганно, а скорее заинтригованно. В нем слышались веселые нотки. Похоже на паровоз, который съел беседку. И зачем ему столько труп? А вот эта штука сбоку. Это что, лебедка? «Вот оно, правильный вопрос. Не зачем ты сошел с ума, а как это работает?» В этой девчонке определенно был стержень и инженерная жилка. Я закончился скотчем и медленно, с чувством собственного достоинства, повернулся к ним. На их лицах была написана целая гамма чувств. Настя смотрела на меня с откровенной тревогой, нервно теребя край своей футболки, словно ожидая, что я сейчас начну говорить на неизвестном языке и пускать изо рта пену. Даша же, наоборот, склонила голову на бок, и в ее зеленых глазах плясали азартные, любопытные искорки. Она смотрела не на меня, а на мои чертежи, пытаясь разгадать эту диковинную головоломку. Это, дорогая моя Даша. Я торжественно развел руки в стороны, указывая на свое творение на стене и почувствовал, как мои глаза блестят от предвкушения: Наш главный козырь, наше секретное оружие, инструмент, который принесет нам победу в грядущем празднике. Я назвал его Царь-Мангал. Я выдержал театральную паузу, давая им возможность переварить это грандиозное название: Царь-мангал. Звучало глупо, пафосно и совершенно по-местному. Как раз то, что нужно, чтобы впечатлить здешнюю публику. Царь. Э, что? пробормотала Настя, все еще не веря своим ушам. Это гениально! Выпалила Даша, и ее лицо зарила широкая улыбка. Папа рассказывал, что у нас в городе когда-то давно отлили царь колокол, который так ни разу и не зазвонил. Очень в нашем духе. Именно. Я щелкнул пальцами, но о нем позже. Я решительно хлопнул в ладоши и звук эхом разнесся по кухне, заставив их обеих вздрогнуть. У нас будет время все обсудить. А сейчас за работу. Сегодня воскресенье, а значит, к обеду у нас будет аншлаг. Даша, на тебе заготовки овощей, лук, морковь, перец. «Настя, проверь запасы напитков в холодильнике и протри столы в зале». «Вовчик скоро придет, ему поручим чистку картошки». «Шевелитесь, дамы. Война войной, а обед по расписанию». Мой голос прозвучал резко, по-командирски, и это сработало. Они обе, словно солдаты, услышавшие команду «подъем», стряхнулись, переглянулись и без лишних слов бросились выполнять мои указания. Магия простого приказа. «Великая вещь, особенно когда имеешь дело с растерянными девушками». Вскоре кухня снова наполнилась привычными рабочими звуками. Мерным стуком ножа по доске, журчанием воды из крана, тихим скрипом дверцы холодильника. Мой военный штаб снова превратился в кухню. Но я-то знал, что это лишь затишье перед бурей. И глядя на то, как уверенно и быстро двигаются руки Даши, шинкующие лук. Я понимал, что моя маленькая армия, пусть она пока и состоит всего из двух симпатичных девчонок, готова к предстоящей битве. Я налил себе кружку остывшего кофе, отпил горькую жидкость и с удовольствием посмотрел на главный чертеж. Да, царь-мангал еще задаст жару этому городишке. Воскресное утро на нашей кухне гудело. Даша уже расправилась с целой горой овощей. Теперь ее быстрые руки потрошили куриные тушки с такой сноровкой, что я невольно залюбовался». Настя закончила наводить блеск в зале и теперь стояла рядом со мной, помешивая соус. Она делала это так аккуратно, будто боялась его разбудить. Ну а я, дирижер этого маленького, но гордого оркестра, стоял в самом центре. Мой нож мелькал. превращая кусок говядины для бефстроганова в идеальные ровные брусочки. Лезвие двигалось так быстро, что казалось серебряным размытым пятном. Идиллию нарушил грохот. Дверь на кухню распахнулась с такой силой, что чуть не слетела с петель, и в проеме появился он. «Вовчик! Наш знаменосец, чтоб его!» Волосы торчали в разные стороны, на щеке олел отпечаток подушки, а дышал он так, будто только что в одиночку толкал сюда автобус из другого конца города. «Шеф! Игорь! Простите!» Выпалил он, хватая ртом воздух. «Я... это... опоздал! Автобус... он... сломался!» Стук ножей оборвался на полутакте. Даша застыла, держа в руке куриную ножку, словно скипетр. Настя дернулась и испуганно втянула голову в плечи. На кухне повисла такая тишина, что было слышно, как кипит бульон. Я не обернулся. Не сразу. Я медленно, с показной аккуратностью дорезал последний кусочек мяса. Отложил нож эти руки белоснежное полотенце, висевшее на поясе, и только потом, неторопливо, словно хищник, оценивающий жертву, повернулся к нему. Кричать? Зачем? Это для слабаков. Я говорил тихо, но от моего голоса казалось нем покрылись кастрюли. «Вовчик». Начал я, глядя ему прямо в глаза, которые он тут же постарался спрятать. «У меня для тебя две новости. Как это обычно бывает, хорошая и плохая». Парень нервно сглотнул. Его кадык дернулся так заметно, что я невольно проследил за его движением. Хорошая новость. Продолжил я все тем же спокойным ледяным голосом. Заключается в том, что ты мне отчаянно нужен. Без тебя мы не справимся. На его лице промелькнула тень облегчения. Рано радуешься, мальчик. А плохая. Ты мне нужен был полчаса назад. И будешь нужен каждую секунду до следующей субботы. «Потому что на празднике ты будешь работать с огнем, один, перед всем городом». Я ждал чего угодно – страха, паники, мольбы о прощении. Но Вовчик, видимо, решил, что лучшая защита – это нападение. Он выдавил из себя кривую хвастливую усмешку. «С огнем?» – переспросил он, и в его голосе зазвенели нотки дешевой бравады. «Да вообще не проблема, шеф». Я с пацанами в лесу сто раз шашлыки жарил. Мангал, угли, мясо. Да это с закрытыми глазами смогу. Знаете, какой у меня маринад? Лук, пиво. Он даже приосанился, пытаясь казаться опытнее и взрослее. Глупый мальчишка. Тут уже усмехнулся я. Но моя усмешка не обещала ничего хорошего. Ты жарил шашлык, Вовчик, на мангале, а будешь готовить на царь мангале». На адской машине весом в полтонны, с тремя ярусами огня и такой тягой, что она может засосать небольшую собаку. На конструкции, которую до тебя в этом городе никто не видел и вряд ли когда-нибудь увидит. И мариновать ты будешь не в пиве, а в смеси из двенадцати трав, которые ты сам подготовишь». Его хвастливая улыбка начала медленно сползать с лица, как потаивший снег с крыши. «Поэтому?» «Я сделал к нему шаг, и он инстинктивно попятился». С этой самой минуты ты работаешь сам. Вот. Я небрежно кивнул на стену, сплошь увешанную моими схемами, чертежами и рецептами. Это твои приказы. Рецепты, громовки, последовательность действий. Твоя Библия на ближайшую неделю. А вот. Я указал на гору продуктов. Твои боеприпасы. Мы с девчонками, конечно, поможем, если будет совсем завал. Мы не звери. Но если ты ошибешься... Если испортишь хоть грамм продуктов или перепутаешь хоть один шаг, я не стал продолжать. Я просто молча взял со стола свой длинный, остро отточенный.